Глава двадцать пятая Уже через несколько часов за тем же столиком в маленькой аптечной кладовке Джеральдин работала с фотохудожником. Эрика вышла на улицу, чтобы поговорить по телефону с Питерсоном. Начало темнеть, и в старой химчистке по соседству с аптекой зажегся свет. Мос поехала к вам в участок. Она должна получить данные с компьютера и телефона Лэйси. «А тебе есть смысл оставаться там?» — спросил Питерсон. На фоне Эрика услышала голос Крейна. С исчезновения Лэйси прошло уже две недели, а я только сейчас узнаю о том, что ее ближайшая подруга пыталась сообщить полиции важную информацию. Она единственная, кто видел фото человека, с которым уехала отца Лэйси. Представь, насколько иначе все сложилось бы, если бы у нас был фото Роба две недели назад? Не будем говорить в сослагательном наклонении. Повезло, что фотохудожник смог так быстро приехать сюда. Как только у меня будет портрет, сразу же пришлю его тебе на почту. Что-то удалось выжить из камер наблюдения. Напротив паба, где Лэйси встречалась с этим Нико, есть банкомат. Крейн пытается выяснить, есть ли на нем камера. Мы прорабатываем гипотезу, что Лэйси могли похитить в пабе или около него. А значит, камеры могли что-то засечь. Пытаемся вычислить и проверить все возможные пути выхода из паба. Хорошо. А кофе велик? Я связался с транспортной полицией насчет того, не числится ли он в кражах. Эрика услышала стук и подняла голову. Художник, молодой брюнет, стучал ей в окно. Извини, мне надо идти. Попрощалась Эрика. Было приятно вернуться в теплую аптеку. Управляющий смотрел на нее из окошка. Он был не в восторге от того, что его аптечный пункт превратился в полицейский участок. Джеральдин и художник сидели у компьютера, у нее был изможденный вид, но она нашла в себе силы улыбнуться Эрике. «Вот что получилось», — сказал он, разворачивая ноутбук к Эрике. На экране она увидела вытянутое худое лицо мужчины около 30 лет, широким носом, выраженными скулами и карими глазами? В глаза бросались глубокие залысины на лбу и гладкая, практически без щетины кожа. Длинные черные волосы были зачесаны назад, портрет вызывал смешанные чувства и казался похожим на реального человека. И вы уверены, что это он? переспросила Эрика. «Да», — ответила Джеральдин, скрестив руки на коленях. «А эти штуки вообще работают? Фоторобот поможет поймать убийцу?» Художник взглянул на Эрику. «Да, поможет. Спасибо вам, Джеральдин». На улице дул пронизывающий ветер. Подойдя к машине, Эрика снова набрала Петерсона. «Я отправила картинку. Как только получишь, разошли во все районные отделения». И в СМИ надо поймать этого ублюдка.